«Внутренняя жизнь» консервные банки. Немногим из произведений искусства XX века довелось стать по-настоящему культовыми. Но наряду с писсуаром Марселя Дюшана и банкой супа Кэмпабл Энди Уорхола к ним можно причислить и дерьмо художника Пьеро Мадзони. Многие в наше время слышали, что кто-то додумался продавать собственное дерьмо в качестве произведения искусства, но при этом они никогда не слышали о Пьеро Мадзони. И вообще, очень мало знают о современном искусстве. То, что среди наиболее известных модернистских художественных произведений есть и объекты повседневной жизни, безусловно, не случайно. В том, что эти объекты удается репрезентировать вне их привычного контекста и даже с большим успехом, есть что-то магическое. Нам кажется, что мы видим чудо, а только то, что воспринимается как чудо, становится культовым объектом. В этом отношении работа Мадзони отличается от работы Дюшана и Орхола. Дерьмо художника не относится к категории рейдимейдов. Здесь художник не выбирает одну из множества вещей массового производства, чтобы назвать ее произведением искусства. Мадзони произвел около 90 консервных банок с дерьмом художника, мог бы произвести и больше. Значит, перед нами новый массовый продукт, новый бренд, тираж которого не обязательно ограничен рынком искусства. В этом и есть разница между консервными банками Мадзони и банка супа Кэмбабл или коробка Брила, которая в свое время выставлял Уорхол. И Дюшан и Уорхол играют с границей между высоким искусством и массовой культурой, которая им обоим представляется очевидной. Для Мадзони же эта граница гораздо менее очевидна. Он запускает свое производство консервных банок так же, как дизайнер запускал бы свою новую коллекцию – Но все же его дерьмо художника кардинально отличается от любого произведения дизайна. В его работе ключевой элемент не форма, а содержание. В этом заключается второе важное отличие Амадзони от Дюшана и Орхола. Их обоих интересовала форма современной массовой культуры. Амадзони интересует содержание. Однако содержание у него представлено не как тема, нарратив или идеология, а как материал. В этом смысле дерьмо художника прежде всего иронический и в то же время предельно точный комментарий к главной стратегии модернизма, состоящей в том, чтобы открыто тематизировать материальность произведений искусства. Главным вопросом искусства обычно является его отношение к реальности. Долгое время это отношение понималось в мимиметическом смысле, как способность художника точно отражать реальность. После того Как модернистское искусство отказалось от мимезиса, как главной цели и единственным элементом, связывающим искусство с реальностью, стала специфическая материальность самого произведения искусства, материал, из которого это произведение сделано. Именно поэтому модернистское искусство так жестко привязано к тематизации своей собственной материальности. Только посредством ее оно постигает собственную истину, если под истиной понимать отношение к реальности. Таким образом, абстрактное искусство утрачивает свой статус чистой формы и приобретает содержание. Не сюжет, не нарративное содержание, а содержание реальное и материальное. В этом смысле каждое произведение модернистского искусства можно рассматривать как консервную банку, содержание которой кроется в самой форме произведения. Посредством своей формы модернистское искусство постоянно стремится обратиться к этому скрытому материальному содержанию, Вот почему Климент Гринберг хотел, чтобы картина выглядела плоской, не имела глубины, чтобы она выявляла плоскость холста, скрытую за слоем краски. Точно так же многие модернистские скульпторы тематизируют материал, из которого созданы их скульптуры, а не скрывают его за видимостью скульптурной формы. Но жест, который совершает Мандзони в своем дерьме художника, выставляет весь кропотливый труд модернистского искусства избыточным. Мадзони открыто представляет содержание своего произведения. Это дерьмо чистой идентичности формы и содержания, которое так стремилось искусство модернизма. Он здесь со всей очевидностью достигает при том самым простым путем. На поверхности произведения представлена исчерпывающая информация о его скрытом содержании. Информация откровенно убедительная, ясная, определенная. Но почему она именно такова? На то есть несколько важных психологических причин. Если нечто скрыто от нас, то мы почти автоматически начинаем предполагать, что скрытое – это что-то дурное, отвратительное и потенциально опасное. К тому, что от нас скрытое, мы по определению будем относиться с подозрением. И развеять это подозрение возможно лишь подтвердив его. Только когда тайное становится явным, и скрытое действительно оказывается таким опасным и страшным, каким мы его себе представляли, мы готовы поверить в его истинность. Таким образом, истина того, что скрыто, становится достойной веры только в том случае, если это ужасная неприемлемая истина. Открытие внутреннего содержания успешно лишь тогда, когда принимает форму разоблачения. В каком-то смысле мы всегда подозреваем, что вся еда, которое мы покупаем в консервах, полное дерьмо. Потому что, как считают многие, неизвестно из чего сделано содержимое консервных банок. С другой стороны, с самого модернистского искусства широкая публика думает, что все это просто дерьмо, которое продают по бешеным ценам. Иными словами, что модернистское искусство – это гигантское надувательство, что вся его суть – продавать какое-то дерьмо по цене золотых слитков. Но ведь именно это и делает Мадзони. Продает консервные банки, в которых, как он гарантирует, содержится его дерьмо. И продает фактически на вес золота. Значит, привлекательность его произведения заключается в первую очередь в том, что оно прямо и безоговорочно подтверждает все антимодернистские подозрения широкой публики. В этом отношении Мадзони принадлежит долгой традиции модернизма, который всегда умел перевернуть антимодернистские предрассудки и приспособить их себе на пользу. Многие художники-модернисты, от Маринетти до Ли и Пикассо, до Дюшана и Уорхола иронически играли с антимодернистской пропагандой, в которой художник всегда представлял в роли афериста, манипулятора и мошенника. И не случайно именно эти художники ныне прославились на весь мир. Но не нужно обманываться и принимать на веру идентичность формы и содержания в дерьме художника. Это только кажется, что Мадзони преодолевает разрыв между формой и содержанием. На самом же деле он радикализирует его. Дело не в том, действительно ли внутри консервных банок Мадзони находится его дерьмо или же, как теперь подозревают, его там нет. Главное, что в дерьме художника Мадзони тематизирует и подчеркивает табу, запрещающее зрителю узнать, из какого материала на самом деле сделано произведение. На произведении искусства... Выставленное в музее или галерее можно только смотреть, созерцать его, но нельзя вскрыть или разрушить. Таким образом, тело произведения искусства, охраняемое доминирующей в системе искусства конвенцией, остается вне доступа для всех попыток узнать его материальное содержание, поскольку обычному зрителю запрещено заглянуть внутрь произведения искусства. Истинная материальная природа произведения для зрителя табуирована. Взгляд зрителя не смеет проникнуть глубже поверхности произведения, потому что тем самым он мог бы это произведение уничтожить. Мадзони еще более усиливает эту табу, наполняя внутренний объем своего произведения своим дыханием или своим дерьмом. Если проколоть иголкой поверхность воздушного шарика, надутого дыханием художника его дух пропадает, а само произведение будет непоправимо испорчено. Однако знание, что внутри произведения искусства находится дерьмо, напрямую отталкивает зрителя и лучше любых запретов предотвращает попытки заглянуть внутрь. В итоге произведение искусства остается неприкосновенным, даже когда оно начинает циркулировать вне системы искусства, как и предвидел Мадзони в отношении своих консервных банок. Поэтому можно сказать, что дерьмо художника не десакрализация произведения искусства, а наоборот, его сакрализация. Священное на латыни означает именно всё запретное, причём не только относящееся к богам, но и всё нечистое, опасное. Как пишет в книге Человека сакральное в 1939 году, раже кауе сакральное амбивалентное. Оно чистое и нечистое, свято и скверно. Когда матзоне наполняет произведение искусства человеческими телесными выделениями, произведение гуманизируется и его неприкосновенность становится вровень с неприкосновенностью человека. Табу, которое запрещает нам убивать и расчленять людей, чтобы посмотреть, что у них внутри, также амбивалентно. Этот запрет, несомненно, имеет этическое обоснование. Убивать нельзя, потому что убийство – зло. Но не менее, если не более сильным обоснованием этого табу выступает страх увидеть внутренность человеческого тела, которое вызывает чувство ужаса. Потому аналогия между произведением искусства и человеческим телом у Мадзони – самый интересный и самый радикальный жест его творчества. Он наполняет свои произведения изнутри собственным дыханием или собственным дерьмом, тем, что обычно наполняет человеческое тело. Людей тоже можно рассматривать как двуногие консервные банки, банки, наполненные дыханием и дерьмом. Эквивалентность человеческого тела произведений искусства имеет долгую предысторию. Судьба современного гуманизма тесно связана с судьбой современного и модернистского искусства, по крайней мере, в двух аспектах. Во-первых, как гласят доминирующие конвенции европейского модернистского мышления, искусство – это только то, что создано человеческими руками. Во-вторых, произведение искусства отличается от прочих вещей в первую очередь тем, что на него можно только смотреть, интерпретировать его, но нельзя использовать. Фундаментальная максима гуманизма – что человек всегда цель, но никогда не средство, уже показывает, что европейский гуманизм рассматривает человека прежде всего как произведение искусства. Права человека – это если быть точным права искусства в приложении к людям. По сути, уже на заре эпохи просвещения человек воспринимался не столько как душа или дух, сколько как тело среди других тел, а в пределе – как вещь среди других вещей. Однако на уровне вещей нет никакого понятия, кроме понятия искусства которая позволила бы нам выделить одну вещь изо всех прочих и приписать ей какое-то особое достоинство или физическую неприкосновенность, не всем другим. Поэтому в контексте европейской культуры вопрос, что такое искусство, затрагивает реалии более обширные, чем один лишь мир самого по себе искусства. Критерии, которые мы используем, чтобы отличить произведение искусства от всех прочих вещей, не слишком отличаются от критериев по которому мы отличаем человека от всего прочего, что существует в мире. В европейской традиции два процесса. Когда мы признаем некоторые вещи произведениями искусства, и когда мы признаем некоторых существ вместе с их поведением, действиями и мироощущением людьми, неразрывно связаны. Совершенно неудивительно, что в контексте европейской культуры концепция биополитики, предложенная несколько десятилетий назад Мишелем Фуко, и развитая другими авторами, в особенности Джорджа Агабменом, с самого начала имела критический оттенок. Рассматривать человеческое как нечто животное и даже скотское означает де-факто автоматически принижать его достоинство, особенно когда эта концепция используется с целью улучшить физическое благополучие этой человеческой скотинки. Истинное достоинство человека возникает лишь тогда, когда человек рассматривается как произведение искусства. Такое понимание человеческого лежит в основе всех гуманистических утопий, в которых не просто человечество, но общество в целом рассматривается как произведение искусства. Итак, получается, что только ответив на вопрос о природе, произведения искусства мы можем ответить на древнейший вопрос – что же такое человек? Тот современный индивид, которого мы считаем обладателем человеческих прав и субъектом демократии. Люди и произведения искусства – неразрывно связаны густой сетью метафор и метаномий. И эта сеть особенно наглядно предстает перед нами в работе Мадзони. Его произведение представляет нам консервацию человека, или, по крайней мере, консервацию внутреннего мира человека. При этом гуманизация искусства продвигается еще дальше, как озеркальный по отношению к ней процесс превращения человека в произведение искусства. Искусство самого своего начала является собой помимо многого прочего, процесс сохранения. Произведения искусства не только относятся иначе, чем ко всем другим вещам, они надолго переживают другие профанные вещи. Обычные вещи, когда становятся ненужны, отправляются на помойку. Но произведения искусства хранят в музеях и архивах, берегут, реставрируют. То есть искусство выступает как институт, который берет на себя смелость обещать вечную жизнь на земле. И это единственное обещание такого рода, с тех пор, как Бог и боги сняли с себя ответственность за наше бессмертие. Философия с момента ее основания Платоном также была в близком родстве с религией, и всю свою долгую историю она представляла собой не что иное, как попытку предвидеть посмертную жизнь души, иными словами, достичь метанои, перехода от точки зрения здесь и сейчас к точке зрения жизни по ту сторону, от точки зрения смертного тела к точке зрения бессмертной души. Метанойя такого рода – это, по сути, необходимое условие становления метафизического, возможности занять метапозицию по отношению к миру, способности созерцать и сознавать мир как целое. Когда метанойя, то есть осознание собственного бессмертия, становится невозможной, человек утрачивает способность созерцать целое. Собственно, этот перспективизм, эта зависимость от субъективной точки зрения, сегодня считается самоочевидной. Всякий раз, когда кто-то начинает говорить, мы прежде всего задаемся вопросами. Откуда он или она взялись? С какой точки зрения он или она высказываются? Расовая, классовая и гендерная принадлежность обычно считаются координатами, которые изначально определяют личность говорящего. Такая изначальная определенность служит также культурному понятию идентичности. Даже если мы понимаем эти параметры не как природные факторы, а как социальные конструкторы они по-прежнему сохраняют свое влияние. Социальные конструкторы можно деконструировать, но их нельзя взять и отменить или заменить другими конструкторами на свой вкус. Но в любом случае, когда тело расстается с жизнью, когда умирает душа, само тело не исчезает, а становится трупом. После души нет жизни после смерти, но тело продолжает существовать после смерти в качестве трупа. В Древнем Египте, как известно, принято было сохранять и мумифицировать тела. В каком-то смысле можно сказать, что модернистское искусство наследует этой древнеегипетской традиции. Это очень наглядно показано в случае Мадзони, в той степени, в которой телесность художника может быть сохранена и выставлена в музее. Художник воплощает мечту об индивидуальном бессмертии, не прибегая к традиционным обещаниям религии. Здесь можно применить известное понятие гетеротопии, термина, предложенного Мишелем Фуко, и говорить о гетерометаное. Фуко помещал музей, так же, как и кладбище, библиотеку, больницу, тюрьму и корабль в разряд других мест, или гетеротопий. Когда тело помещает на кладбище или в музей, оно трансцендирует место, в котором жило при жизни. Когда тело помещают на кладбище или музей, оно трансцендирует место, в котором жило при жизни. Это влечет за собой весьма разительное изменение перспективы, поскольку из музея, библиотеки или кладбища весь мир видится с иной точки зрения, а именно гетеротопической. В произведении искусства живые трупы вещей мы сохраняем и выставляем вещи в художественных музеях только после их смерти, то есть после того, как они дефункционализировались ушли из жизненной практики. Существование произведений искусства в музеях – это жизнь после смерти, жизнь вампиров, которую нужно беречь от солнечного света. Музеи современного искусства особенно ясно показывают, с какими трудностями сталкиваются те, кто стремится к гетераметаное. Заявленной целью европейского авангарда было и остается создание живого искусства, противоположность мертвому искусству музеев. При этом Модернистское искусство стремится достичь этой цели, демонстрируя материальное измерение искусства, его чистую телесность, которая обычно остается скрытой под поверхностью образа, то есть именно телесную или трупную природу образов и вещей. Силы искусства некоторые вещи можно вырвать из контекста их употребления в обычной жизни и перенести в искусственный кладбищенский гетеротопический контекст музея. Именно затем чтобы показать их чистую материальность, их телесность. той жизнь живого искусства есть вечная жизнь трупа, которая трансцендирует все формы обычной жизни. В то же время гетеротопическую точку зрения музея тоже можно считать своего рода метаточкой зрения. Мы можем апроприировать гетерометануэ настолько, что мы при жизни сможем предвидеть будущее наших тел как бережно хранимых трупов, и тем самым занять гетеротопическую точку зрения. Нам не трудно представить себя трупами, потому что мы еще при жизни подвержены неотвратимому упадку. Мы участвуем в вечном, безграничном физическом угасании без начала и конца. Слиться с этим бесконечным угасанием означает прийти к другой метаноэ – гетерометаноэ – к иной точке зрения, которая позволит занять метапозицию в отношении мира, как он есть, без необходимости думать при этом о бессмертии души. Труп бессмертен, по определению, потому что он уже прошел через смерть. Если спросить того, кто уже испытал на себе эту другую метаною, откуда он взялся и с какой точки зрения он высказывается, он спокойно ответит, что высказывается только с гетеротопической точки зрения кладбища, библиотеки или музея. Тем не менее, модернистское искусство может не столько продемонстрировать, сколько засвидетельствовать пробуждение радикального материализма, гетерометанои, метафизики тела. Именно поэтому модернистское искусство находится в постоянном поиске образа, который стал бы иконой чистой материальности, чистой профанности. Однако успех таких икон радикальной профанности весьма скоротечен. Они успешны лишь пока еще воспринимается энергия, с которой эти вещи были вырваны из жизни. Потому в любую конкретную историческую эпоху становится необходимо снова искать какую-то новую икону телесности такую, какую еще не использовали, такую, чьи восприятие, как говорили русские формалисты, еще не автоматизировано. И все же, даже по прошествию определенного исторического времени, особенно когда мы в музее видим «Рэдимэйд», мы очень ясно воспринимаем его как труп. Мы знаем, что этот писсуар уже никогда не займет положенное ему место в туалете, а Уорховская банка супа Campbell's никогда не окажется на полке в супермаркете. Ее никто никогда не купит и не съест суп. Так возникает атмосфера меланхолии, окружающая все ради в искусстве. Пусть даже сами они выглядят довольно игриво. Дерьмо художника Мадзони тоже принадлежит к этому ряду. Это произведение, разумеется, можно считать удачной насмешкой над механизмами арт-рынка. Но в то же время это глубоко меланхоличное произведение, которое раскрывает перед нами общую судьбу – сей органической материи как раз потому, что обещает новую форму сохранения – обессмерчивания живого вещества, из которого мы состоим. По сути, оно показывает, что останется после человека и что в нашей неоегипетской цивилизации сохранится после смерти. Немного, но все же больше, чем ничего. Смотрите рисунок номер 3 в файле «Дополнительные материалы».